Глава 64. Дамир. На улице Семен в облике серого волка нарезает круги вокруг своей самки, пока та продолжает испуганно и очень тоскливо скулить. Думаю, только сейчас до Владлены начинает доходить, что, возможно, придется сражаться со своими сородичами, с теми, кого она хорошо знает и с кем имела отличные дружеские отношения. Я уже не говорю о том, что сражаться придется против отца, хотя эта участь без сомнения ожидает меня». Мама стоит в стороне, словно тени, не моргая, смотрит вдаль, ожидая тех, кого долгое время защищала бок о бок со своим истинным, а теперь... «Мама, я не хочу, чтобы ты это делала! Вы все! Уходите, пока не поздно!» – вскрикиваю, завидев вдалеке приближающиеся автомобили. «Я сама решу, на чьей стороне биться, Дамир!» Злобно рычит на меня Вилма, и я понимаю, что бесполезно пытаться прогнать этих оборотней. Они приняли решение, выбрали того, кто, по их мнению, достоин, и я не могу их подвести. Искренне надеюсь, что до самого страшного все же не дойдет. Семен остается в облике волка, чтобы хоть как-то поддержать Влади, а я и Вилма надеемся на диалог, поэтому остаемся в человечьем обличии, хотя так у нас практически нет шансов противостоять отлично тренированным охотникам Ордена. В их рядах те оборотни, за плечами которых не одно столетие опыта, да и мышечная масса у них будет здоров. Преданные и готовые на все ради своего вожака и возложенные на их широкие плечи миссии. Четыре внедорожника тормозят неподалеку от дома, и первым на улицу, естественно, выходит Альфа. Следом за ним из автомобилей выскакивают другие оборотни, и, судя по их обнаженным по пояс телам, Аргон намерен драться с отступниками по старым традициям, без применения современного оружия, при помощи которого можно с легкостью лишить оборотня жизни. Хотя без дубинок с электрошокером на концах не обошлось. Это играет нам на руку, и я не могу не думать о том, что отец сделал этот выбор намеренно, в глубине души не желая своим близким смерти. Сам глава Ордена явился за ведьмой в привычном для всех нас деловом костюме, правда, без пиджака и с закатанным по локоть рукавами рубашки. На удивление, когда Аргон подходит к дому в сопровождении охотников, Владленно будто по щелчку пальцев перестает скулить и оскаливает пасть, обозначая свои твердые намерения сражаться до последнего. Семен, естественно, солидарен со своей парой, а вот отец, не ожидая подобного, некоторое время смотрит на дочь, даже не моргая. Я чувствую, как внутри него бурлит множество эмоций, и все они причиняют ему в данный момент лишь боль. «Отдайте нам книгу и ведьму!» Спустя несколько минут игры в гляделке восклицает Аргон, и стоящий на моей стороне оборотни издают возмущенный рык, не желая больше подчиняться этому вожаку. «Гримуар не принадлежит оборотням. Это древняя реликвия Ковина, и лишь наследница решать ее судьбу», отвечает то, что на самом деле считаю правильным. А касаемо ведьмы... Ты прекрасно знаешь, Альфа, что Армина моя пара, и я перегрызу горло любому, кто попытается к ней прикоснуться хоть пальцем. Орден ничего не имеет против вашей парности, Дамир. Пусть девчонка снимет проклятие, затем откажется от магии и вернет книгу в хранилище, разводит руками в стороны Аргон, будто произнесенная им чушь, нерушимая истина, в которой никто не имеет права усомниться. Ты, видимо, меня не услышал, Аргон. Усмехаюсь и демонстративно начинаю разминать мышцы шеи, готовясь к обороту. «Армина моя пара! Она моя женщина! Ее магия больше не способна снять проклятие!» На данные слова охотники начинают злобно скалиться и переминаться с ноги на ногу, ожидая приказа к наступлению. «Вот значит как...» — выдыхает отец и бросает потускневший взгляд на Вилму. «Все, кто б мне был дорог...» Все, кого я искренне любил все эти годы и пытался защитить, предали меня. Я не считаю, что это предательство, Альфа. Времена изменились и установленные старейшинами правила и принципы давно устарели. Жестокость больше не показатель безграничной силы и власти. Возражаю, пока мужчина не сказал своим псам фас. «Да что ты понимаешь?» Орден создан для того, чтобы защищать людей, а оборотней держать под контролем, не позволяя устраивать беспредел и проливать невинную кровь, — воодушевленно начинает отец, но потом резко замолкает, видимо осознав то, что орден давно сошел с намеченного пути. «Неужели ты не чувствуешь, что наши руки по в этой крови, отец? Это не наша вина. Мерзкая ведьма...» Почему Эзерпине так легко удалось обвести всех вокруг пальца? Почему мы, как послушные собачонки, выполняли ее приказы, даже не задумываясь о том, что, возможно, действовать нужно как-то иначе? — Потому что она — гадкое порождение ночи, — брезгливо выплевывает Аргон, и я понимаю, что, к сожалению, разговоры уже не помогут. — Убьешь нас, сожжешь Армину, и что дальше, милый? — тихо спрашивает Вилма и делает шаг в сторону своего истинного. Как ты будешь дальше жить без семьи, без любви и даже без зверя, связь с которым ты после сегодняшнего события уже никогда не вернешь? Вперед! — хрипит Альфа, и его лицо становится болезненно серым. Оборотни с рыком выпрыгивают из-за его спины, вступая в схватку с четырьмя огромными волками, которые, в свою очередь, хоть и не намерены отступать, но и убивать своих сородичей пока не готовы.